Поначалу Глебу очень хотелось Генку убить, потом раздавить, как мокрицу или слизника. Теперь он смутно понимал, что не давить, не убивать нельзя. Нужно как-то использовать его в своих интересах, но было противно. Тебя прислала Илона, и ты искал Катень телефон, чтобы от него избавиться. Я понял. Кать, принеси его портфель. Я посмотрю, что там у него. Зачем вам мой портфель? Не смейте его трогать. Вы не имеете права. Имею, сказал Глеб совершенно хладнокровно. Катя, принеси, пожалуйста. Портфель из очень дорогой кожи, шелковистый на ощупь, оказался почти пустым. Денег нечего было в нём носить. Никаких бумаг он не писал и эскизов в последнее время тоже почти не рисовал. И портфель ему был нужен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 Тезострелил Ниночку именно из этого пистолета. Я его никогда не видел. Я не знаю, как он туда попал. Не знаю, клянусь, я никогда. Генки хотелось заплакать, но он понимал, что плакать перед этим мужиком не имеет смысла. Ему не удастся не убедить, не рожалобить.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 перебил Глеб Званицкий С какой девушкой ты был в кафе? С этой своей Лоной? Нет, нет. Я был с Асей. Как? Ещё яси имеется? Она тут ни причём. Она Светая. Я клянусь, что она Светая.